Мимо Николки прыгнул назад в четырехэтажный дом с тремя подъездами, и во всех трех лупили двери поминутно, и некий в котиковом воротнике проскочил мимо Николки и завыл в ворота. пётр Петр, ошалел, что ли? Закрывай, закрывай ворота!» В подъезде грохнуло дверь, и слышно было, как на темной лестнице гулкий женский голос прокричал «Петлюра идет! Петлюра!» Чем дальше убегал Николка на спасительный подол, указанный Найтурсом,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 и потащил саласки